их собственных городищ. Над истерзанной почерневшей, озаренной множеством пожаров и извержений пустошью, внезапно воцарилась относительная тишина. Группы вторжения, посланные в отчужденное пространство для зачистки территорий, молчали. Адмирал Хейнс угрюмо созерцал содеянное. Его не покидало ощущение, что его руками была проделано грязная, черновая часть какой-то работы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 Медленно, но неотвратимо вновь скипала жизнь механического муравейника. Генераторы электромагнитного импульса, исчерпав энергоресурс, отключались один за другим. Они еще держались на стенах исполинской постройки, цепившись в них механическими захватами, но уже не представляли опасности для механоидов и скоргов, став не более чем чужеродными вкраплениями. Различные механические формы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 не то образовав новый анклав, но, так или иначе, моменту появления в пустоши сил барьерной армии, большинство представителей Техноса уже занималось восстановлением городища, а не междоусобной грязней. Урман провёл эту ночь в своём особняке в центре Лондона. Он получил то, что хотел. Две из десяти отправленных в пустошь групп только что доложили о возвращении. Они успешно пересекли границы барьера.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 Дитрих подстерег поврежденного примитива, долго добивал его из шторма, но все же завалил, загнав в тупиковый проулок и расстреляв в механоида практически весь боекомплект автомата. Трофею он тогда набрал прилично, правда оба армгана, что удалось демонтировать, оказались повреждены пулями, но зато сердце зверя, мью фон несколько замысловатых,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 Один из техномонстров внезапно остановился. Скинул непропорционально длинные, имеющие два локтевых сустава руки, сплел между собой трехпалые кисти, соединяя конечности в оружие. «СВЧ-генератор», – медленно определил апостол, сканировавший сталтехов. «Бьем их, пока отвлеклись на егеря». Быть бы ничего не подозревающему Дитриху поджаренным, как бройлер в микроволновке,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 как пуля карташа с глухим, резанувшим по нервам металлическим звуком, прошибла металл и тут же короткими отрывистыми очередями зачастил второй ИПК. Резко присев, Дитрих обернулся. Взгляд цепко ухватил жуткую картину. Необычного вида стал тех, медленно валился набор. В его удлиненном к затылочной части черепе зияла огромная дыра, через которую вышибла мозг человекоподобной твари.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 Пули щедро клеснули по Сталтеху, сбив того с ног, но не причинив серьезного вреда. Вступать в бой он не собирался. Дитрих выстрелил скорее от неожиданности, и пуга, чем из желания помочь своим неведомым спасителям. Взяв низкий старт, он рванул прочь, перемещаясь короткими стремительными перебежками от одного бугорка к другому, постоянно оглядываясь, но Сталтехи, попавший под внезапный перекрестный огонь,